Глава 34 Лэндон просыпается от плача, резкого, жалобного. Звук бьет по нервам. Он вскакивает, скидывая одеяло на пол. Воздуха будто не хватает, грудь перехватывает. И несколько секунд взгляд мечется по комнате, не улавливая реальность. Только крик, рвущий тишину, возвращает его обратно. У окна в полосе бледного света стоит Вивиан. Она прижимает к груди Лилиану. Ритмично покачивает, шепчет что-то едва слышное, но ребенок не утихает. Щеки отчаявшейся Вивиан бледные, губы искусанной руки дрожат. Лэндон смотрит на нее и замирает, в ее взгляде замечает то, что давит его самого. Бессилие, страх, потерянность, которая выматывает до дна. Это чужое отражение обрушивается на него сильнее любого удара. Он видит собственное отчаяние не в зеркале, а в ней в ту которую клялся уберечь, и от этого становится только невыносимее. Что случилось? С тревогой спрашивает он, подбегая ближе и кладя ладонь на голову Лилианы. Вивиан не отводит взгляда от ребенка. Наверное, проголодалась, отвечает она и всхлипывает от бессилия. Лэндон оглядывает комнату, надеясь выцепить хоть что-то полезное, но сам понимает, искать тут нечего. Пустые стены, чужая мебель, ни одной мелочи, которая могла бы помочь. Даже в сумке, что он торопливо закинул в багажник, всего пара бутылок воды и сменная одежда. Он сжимает кулаки. В голове настойчиво бьется мысль. Он же должен был предусмотреть. Рассчитать каждый шаг, каждую мелочь. Но он шел вперед, уверенный, что эта ночь пройдет в загородном доме, где все уже подготовлено. Там были бы еда, детские вещи и игрушки, нужная мебель все, чтобы малышка не мучилась. А теперь Лилиана плачет на руках у Вивиан, и каждый ее всхлип вонзается в него, как игла. Он чувствует себя виноватым до тошноты, за собственную поспешность, за недальновидность, за то, что его маленькая дочь сейчас страдает не из-за врагов, не из-за опасности, а из-за того, что он не подумал наперед. Я сейчас спрошу что-нибудь у родителей, но решительно говорит он. «Может, не надо?» Вивиан с недоверием покачивает головой. Может, лучше не навязываться им сейчас? Плевать. Без колебаний, произносит он. Пусть выгоняют, если хотят, но ребенку надо поесть. лендон резко распахивает дверь, собираясь пойти к мистеру Харрисону и вздрагивает от неожиданности. Мужчина уже стоит за порогом, с приподнятой рукой, будто в ту же секунду собирался постучать. Их взгляды сталкиваются, и кажется, что воздух в коридоре становится плотнее. На удивление спокойно, без угрозы, тот спрашивает. «С девочкой все в порядке?» «Мы услышали плач. Она голодна, у нас нет еды», произносит Лэндон тоном, полным мольбы. Мужчина, понимающе кивает и удивляет еще раз. «Идите за мной», вернувшись к Вивиан. Лэндон кладет ей руку на талию и направляет к выходу из комнаты. Ее тело чуть напрягается от прикосновения, но она послушно делает шаг, позволяя ему вести себя. На кухне за аккуратно накрытым столом уже сидит миссис Харрисон, сутулая, с побелевшими пальцами, сцепленными в замок. Она выглядит так, будто ночь растянулась для нее на годы. Кожа бледная, под глазами темные круги, веки опухшие, следы слез, которые она явно не скрывала. Но больше всего Лэндона поражает ее взгляд. В нем нет того холода и отвращения, к которому он был готов. Нет ненависти которую он ждал, как удар в лицо. Он видит лишь усталую женщину, обессиленную, но все еще способную смотреть на него без ярости, и это сбивает его куда сильнее, чем любая враждебность. Они садятся за стол, не произнеся ни слова. Тишина давит. Кажется, даже часы на стене тикают слишком громко. В этот момент в кухню входит молодая девушка в черном костюме и белоснежном фартуке. Держа в руках бутылочку с густой жидкостью Она подходит прямо к Вивиан и без лишних слов протягивает ей смесь Вивиан принимает бутылочку осторожно И ее пальцы дрожат Она невольно поднимает глаза на Лэндона В этом взгляде испуг, растерянность, немой вопрос Она будто ищет в нем подтверждение, можно ли доверять Можно ли позволить чужим людям заботиться об их ребенке Он переводит взгляд на бутылочку, потом на женщину Потом снова на Вивиан и, не удержавшись, почти шепотом с какой-то растерянной неловкостью спрашивает «Что это?». Мистер Харрисон спокойно отвечает «Я с утра съездил в магазин и купил необходимое для ребенка». Лэндон и Вивиан смотрят друг на друга в недоумении и усталом облегчении. Он бормочет, не зная, как приличными словами выразить то, что творится у него внутри. «Я даже не знаю, как вас благодарить». Миссис Харрисон поднимает руку, перебивая его. «Я буду честна», — говорит она твердо. «То, что ты нам рассказал, тяжело и ужасно. И я не могу пообещать, что когда-нибудь прощу вашу семью, даже если вы лично не были в этом замешаны». Она делает паузу, и Лэндон видит, как взгляд ее цепляется за Лилиану. Не с презрением, а с тем, что можно назвать материнским инстинктом. «Черт возьми!» — вздыхает она, сдерживая слезы которые уже скопились в уголках глаз. Мне стыдно в этом признаваться, но я скажу. Сперва во мне родилась ужасная и непростительная мысль нанести Филиппу ответный удар, и я позволила себе подумать, что могу использовать в этом девочку. Лэндон мгновенно замирает. В глазах темнеет. Он словно не верит, что такие слова могли прозвучать вслух. Губы приоткрываются, но дыхание застревает в горле. Он переводит глаза на Вивиан и видит в ее лице ту же реакцию. Испуг, панику, отчаяние. Вивиан едва заметно отстраняется назад, вжимаясь в спинку стула, будто хотела бы физически спрятаться от услышанного. Плечи подрагивают, пальцы крепко сжимают бутылочку в руках. И ее взгляд мечется от женщины к Лендону, словно она ищет у него подтверждение, что это не сон, не бред. Кажется, будто по его телу Прошел удар током. Он едва заметно дергается, а затем цепенеет, позволяя этой боли разливаться внутри, медленно парализуя каждое движение. Но где-то в глубине прорываются растерянность и мгновенный инстинктивный порыв. Прикрыть Вивиан или Лиану, уберечь их любой ценой. А потом я вспомнила, каково это, жить с мыслью, что твое невинное дитя пострадало из-за мести. Слова миссис Харрисон врезаются в сознание Лэндона, обнажая самую больную рану. Мистер Харрисон встает из-за стола, говорит тихо, но решительно. — За то, что ты сказал правду, мы поможем вам добраться до того загородного дома, о котором ты рассказал, и поможем начать дело против Филиппа. Но после этого мы просим вас, больше не появляйтесь в нашем доме. Мы не хотим иметь ничего общего с тем, кто... Он делает паузу, слова застревают то сначала лишил нас одного ребенка, а затем морально уничтожил второго. И уж тем более видеть, что его собственные дети живы и здоровы. «Не дети», — бросает лендон не подумав. «Сын». Вивиан в ужасе хватает его за руку, моля этим жестом остановить вырвавшиеся слова. Но лендон поднимает глаза на родителей Ноа и говорит твердо, тихо, с той болью, что не дает ему лгать. «Лилиана, моя дочь!» Миссис Харрисон, все это время державшая стакан с водой, вдруг роняет его. Хрупкое стекло звонко бьется о плитку, и в ту же секунду девочка вздрагивает и заливается плачем. Лэндон бережно берет малышку у Вивиан, прижимает к себе, поглаживая по крошечной головке, и тихо шепчет что-то успокаивающее. Сердце у него колотится так, будто рвется наружу. «Я знаю», — произносит он, глядя прямо на родителей Ноа. Я знаю, что, возможно, совершаю ошибку, рассказывая это. Но хочу, чтобы вы знали. Хочу, чтобы вы не ненавидели ее за грехи Филиппа. Можете ненавидеть меня. Но только не ее, она ни в чем не виновата. Вивиан не выдерживает. всхлипывает, прикрывая рот ладонью. Лэндон поворачивается к ней берет ее за руку. Прижимает к губам и целует ладонь. Смотрит так, словно в этой женщине скрыты все его оправдание и вся его вина. «Лилиана — не грех порочной связи», — продолжает он уже тверже. «Так сложились обстоятельства. Я люблю Вивиан». Он делает паузу, словно тяжело дышит под грузом сказанного и добавляет. «Я доверяю вам самую сокровенную тайну, чтобы вы поняли, я искренне сожалею о случившемся и никогда, никогда не желал вам зла». Взгляд Лэндона не отрывается от мистера Харрисона, словно в ожидании неизбежного приговора. Через какое-то время мужчина глубоко вздыхает. «Хорошо», — говорит он медленно, осторожно подбирая слова. «Но, как я уже сказал, я выполню только то, что обещал, не более». Отец снова пододвигает к ним тарелку с тостами и кивает на еду. Его жена берет вилку дрожащими пальцами и накалывает ей кусочек сыра. Лэндон на секунду застывает, потом кивает с благодарностью. Почти облегченно. В горле стоит ком, и слова не проходят, поэтому он просто сжимает ладонь Вивиан и сильнее прижимает к себе Лилиану.